Глава сорок седьмая Хозяин вернулся. Я чуть расческу не выронила, обернувшись. — Что? — Саранда продолжила из стены. — Он просил вас не беспокоить, но вы точно захотите узнать, что с ним произошло. Прямо в одной сорочке я бросилась к выходу. — Он не там. Саранда перегородила путь и протянула перстень с острыми гранями. Он в части дома, не подвластный вам. Дыхание перехватило. Этим тускло блестевшим кольцом лечили раны. Схватив его, с призрачной руки велела. «Веди». Саранда быстро летела передо мной, но подол ее платье и наброшенный на плечи платок не шевелились, словно она стояла на месте. Мы примчались в знакомую гостиную. Лишь на холодных каменных ступенях спуска в подвал сообразила, что я босая. Похоже, дом грел и смягчал пол, заботясь о моем удобстве. А здесь не дом. Я добежала до двери внизу. — Тихо! — зашептала Саранда. — Сейчас хозяину скажут, что Ксал принес кольцо, и он откроет дверь его забрать. Щелкнул замок, дверь отворилась. Судорожно вдохнув, я выронила перстень, и он поскакал по полу. Равер держал у лица окровавленный платок. Удивленно распахнул глаза, затем укоризненно посмотрел за мою спину. «Я же просил!» Глухо в платок пробормотал он и, отмахнувшись, поднял перстень. Помедлив кивнул вверх, отправляя меня в дом. «Ты не запрешься?» Я ухватила Равера за запястье, стараясь не задеть ссадины на костяшках. «Смысл? Ты уже видела?» Он снова хмуро глянул поверх моего плеча. кивну предлагая мне возвращаться. На всякий случай я взяла его за рукав и с замиранием сердца повела за собой. Что под окровавленным платком? Как сильно его ранили? Кто? Пока шли, гостиная перестроилась в ванную комнату с диваном. Равер поспешил к крану, и, осцепив дрожащие пальцы, до боли сжала между ладонями острый лечебный перстень. Равер смывал с лица... и рук кровь, та продолжала течь из сломанного носа. «Мне нужно зеркало». Я вообразила его на стене, оно появилось. Равер хладнокровно, будто не впервые принялся выравнивать хрящик. Внутри все трепетало, желудок сжимался, но отвернуться я не могла. «Кольцо». Равер протянул ладонь, пальцами другой придерживая нос. На немеющих ногах подошла и, как в земном бракосочетании надела перстень на выставленный палец. Равер приложил кольцо к носу. «Поможет?» – прошептала я. «С хрящом, да. Да и кости быстрее срастаются». Он поразительно легко говорил «с разбитой, вспухшей губой». Слишком спокойно относился к боли. Синяк на его скуле цветал Разбитая губа уменьшилась. С костяшек пальцев исчезали ссадины. Кольцо действовало быстро Каких-то пять минут и от рана осталась только размазанная кровь. Раввер оглядел себя в зеркало и, первым делом промыв перстень, смыл в себя остатки крови. Стал снимать перепачканный фрак, жилетку, рубашку. Похоже, рассказывать о драке не собирался. Набравшись смелости, я тихо спросила. «Что случилось?» Раввер застыл так и, не стянув вторую брючину, наконец снял, бросил на пол, уселся на диван. Брюки, как и остальную одежду, засосало внутрь дома. Может, задержать появление свежих вещей, пока не признается. Но самой стало мерзко. Куда я качусь? Что за шантаж? На диване появилась чистая рубашка, за ней остальное. Я поговорил с дядей Веронием на его языке. Закрыв лицо ладонью, Равер засмеялся. Плечи резко вздрагивали. Показал, что мы одной крови, и я действительно в влорлендорский. Без излишних мягкостей, так сказать. И, наверное, правильный лор Подошла. Раввер перестал смеяться и, шумно вздохнув, облокотился на колени. Я устал вести себя прилично. Бывает. Погладив его по плечу, села рядом. Склонила голову, обхватив его локоть обеими руками. дядя похоже был абсолютно уверен что власть перейдет к нему иначе не могу объяснить его нападение он посмел на тебя министра и главу своего рода напасть удивленно прошептала я обычно дядя ревностно блюдет внешние приличия а тут словно взбесился он конечно таким бывает но не на людях не на улице я скользнула ладонями по предплечью равэр сжала его ладонь. Вот думаю, дядя мог сойти с ума. Продолжал рассуждать Равер. магия и все, что она дает, была, наверное, смыслом его жизни, а я все отнял. Он даже из столицы уехал. Уехать было его решением. Разве нет? И он сам виноват. Думать надо, прежде чем делать. Равер усмехнулся. Но взгляд сохранил мрачность. Прямо спросила. Чувствуешь себя виноватым за драку? Закрыв глаза, Равер отрицательно покачал головой. Не в этом дело. А в чем? Я прижалась плотнее, уткнулась подбородком во влажные пряди. От Равера пахло кровью. Весь мой привычный мир разваливается, — грустно пояснил он. То, ради чего я боролся, отнимают у Алверии. То, во что я верил, оказалось ложью. То, что я считал незыблемым. рушится. Страну можно и нужно защитить. Вместо лжи ты знаешь правду, и в нее можно верить. А на месте разрушенного будет новое. Ничто не вечно. Мы обречены меняться и менять. Свободной рукой Равер погладил меня по щеке, едва уловимо мазнул пальцами по губам. Ты права, а мне пора возвращаться в министерство. Ты в порядке? Да? Я удержала его руку. «Действительно в порядке?» Помедлив, Равер качнул головой. «Конечно нет, но это не избавляет от обязанностей перед страной, особенно сейчас. Поэтому пойду и займусь делами. А личные вопросы обдумаю потом. В конце концов, на политику они не влияют и остальных людей не касаются. На этот раз я выпустила его руку. Он слишком ответственный и деятельный. Его нельзя оставлять. вариться в своем соку, рефлексировать. Как это не парадоксально, но работа, которая его так вымотала, могла стать лекарством, как яд, в одних дозах смерть, в других спасение. Я буду ждать тебя. Равер стиснул мою ладонь. Сегодняшнюю поездку до министерства отличало повышенное внимание прохожих. Страшно представить, сколько денег ставили на мой уход или сохранение поста, какие, наверное, споры кипели. Я бы послушал, будь на это время, стараясь отвлечься от волнительно-приятных воспоминаний о хрусте дзядяных костей под моими кулаками, я по пути читал послание. Титалард спросил, почему его не повысили в должности. авелодри министр внутренних дел, по сути спрашивал о том же, хотя прикрывался межведомственными проволочками, возникшими из-за неизвестности. Письмо от Хобла настораживало. «Равер, доброго дня. Насколько понимаю, покой тебе в ближайшее время все же не светит. Я тут подумал, а ведь отдых тебе необходим». Пару дней дома, может, даже подальше от столицы. Понимаю, такое предложение кажется едва ли не кощунственным. Но последние дни ты много работал, был ранен. Как бы повышенное рвение не сказалось на твоем здоровье. И тебе не мешало бы обдумать ситуацию с бумагами, которые ты так неожиданно получил. Подумать над отношениями с представителями других родов. и со своими родственниками. Тебе о многом стоит подумать. Так что пару дней вдали от министерства и дворца пошли бы тебе на пользу. С наилучшими пожеланиями, ха -эн. Я бы хотел думать о нем, пойманных на махинациях Эрдженбраских и моих неугомонных в Ларлендорских, хорошо, но письмо напоминало предупреждение. Хоббл предлагал уйти в сторону, Продемонстрировать лояльность в груди стало до тошноты тяжело. Для такого предупреждения нужна веская причина. Оно значило, что мне обязательно надо быть в министерстве. Подняв взгляд, я увидел здание, в котором отвоевывал право приказывать и правил уже шесть лет. Через кордон меня пропустили с тем же энтузиазмом, с каким полицейские провожали из дома. И это грело. «Меня ждала очередная схватка, а эти взгляды на краткий миг ободрили, помогли поверить, что здесь я нужен не только императору, но и подданным». Вошел в холл, сразу погрузившийся в напряженную тишину. «Похоже, вечерний перерыв, поэтому здесь десятка два министерских служащих, возвращавшихся со двора и из закусочных. Посмотрел на большие напольные часы, точно вечерний перерыв». Никогда еще я так не задерживался. Придется разбираться с делами до глубокой ночи. Добрый вечер. Кивнул всем и направился к лестнице, восстановленной после визита Лавентина. Раздались нестройные ответы. Я шел дальше. На меня глазели так, как не смотрели даже после покушения на императора. Похоже, никто не чаял увидеть меня в должности. После слухов, которые распускал дядя, И нашего с императором интригующего молчания это, пожалуй, не удивительно А может, было еще что-нибудь. Не просто же так дядя Вероний поверил в мой уход. «Добрый вечер!» — улыбнулся секретарь, вставая из-за стола. К бледноватому лицу возвращались краски. «Я рад вас видеть!» «Я тоже!» — кивнул я. Отчеты, требующие срочного внимания, ждут на столе. В правом верхнем углу важные письма, Но на них можно ответить завтра. Встреч на сегодня не назначена. Но император просил известить о вашем возвращении. Да, спасибо. Я, наконец, вошел в кабинет. И словно заново увидел его суровую мрачность, подавляющую тяжесть массивной мебели. А хотелось света. Нужен свет. Я подошел к окну и шире развел тяжелые портьеры. Дверь распахнулась. «Равер!» Титалард захлопнул дверь. Развернувшись, я в первый миг не узнал заместителя, настолько он был бледен и жалок, с трясущейся челюстью, выпученными глазами, испаренной на лбу и растрепанными волосами. Слушаю. Складывая руки на груди, я прислонился к подоконнику. «Уйди со своего поста!» От удивления у меня приоткрылся рот. Мысленно подтвердив себе, что не ослышался, я уточнил. «Извини». — За нескромный вопрос, но ты в своем уме? Глаза его бегали, Титаларт поскреб, встрепанные волосы попытался пригладить. — Раверт, ты не поймешь! — А ты попытайся объяснить, потому что без объяснений я точно не пойму. Титаларт уставился на меня долгим пронзительным взглядом, подбородок дрожал. Наконец Титаларт глухо спросил. — Почему ты солгал? Я же спрашивал, будешь ты жениться или нет? и мой ответ по прежнему нет не буду но ты же он указал на спрятанный под одеждой родовой браслет достаточно давно женат если ты это подразумеваешь невнятно выругавшись титаард тряхнул кулаками отвернулся нервно пригладил волосы и обреченно спросил что ты пообещал он вздрогнул я могу помочь спросил я ведь не дело когда заместитель министра внутренних дел От кого-нибудь сильно зависит. Титаларт развернулся и теперь посмотрел на меня. Еще дольше и внимательнее мотнул головой. — Нет, ты не поймешь, — взялся за ручку двери. — Ты наводил на меня иллюзии? — все же спросил я. — Здесь, в кабинете, пока я спал. Его плечи напряглись, спина стала неестественно прямой. Ничего не ответив, титаларт вышел и хлопнул дверью. Подождав минуту, я выглянул в приемную. Секретарь оторвался от бумаг. Я велел. «Вызови следователя особого отдела». Сказав это, понял, что следователь вряд ли сможет отработать главу рода, особенно иллюзиониста. Помотал головой. «Нет, не следователя Хобла». «Его нет». «Как нет?» «С утра уехал, его свои подчиненные найти не могут». «Что-то происходит и весьма серьезное». «Понятно», — кивнул я. и решил на всякий случай пройтись по министерству. Уже через час после ухода Равера я люто завидовала Химере. Она под подушкой отсыпалась после ночного бдения на нем, а я спать не могла. От нервного напряжения меня передергивала, и я снова ушла на чердак. Вечернее небо было ясным и безоблачным, Но меня душило ощущение, что над столицей и домом сгущаются тучи. Сердце билось тяжело. Я мечтала попасть к Равэру, а вот становиться очередным трупом на его многострадальной совести не хотела. Поэтому сидела дома. Иногда самое лучшее, что можно сделать, это не делать ничего. Даже если сердце разрывается от желания помочь. Со стороны города появилась черная карета. У меня ёкнуло сердце. Но она проехала мимо. «Саранда, как думаешь, что может произойти?» разная Прячась в стенах, неопределенно отозвалась она. «У страны и уродов Лорлендорских бывали темные времена». «Какие?» «Попытки свергнуть династию, почти полное поражение в войне с Галлардией и пять лет в статусе ее колонии, хотя об этом, конечно, вспоминать не любят». понятно Столица несколько раз выгорала дотла, высыхало озеро Длоров, но вряд ли нас ожидает иссушение озера. Я прижала ладони к холодному, позолоченному вечерним солнцем стеклу. Я так за него беспокоюсь. Мы тоже. Он нам нравится. Нравится даже без вашего влияния. Я улыбнулась, а потом мрачно вгляделась в горизонт, ожидая пакости от волшебного мира. Хотя, конечно, угроза исходила не от волшебства, а от жадных до власти людей. В министерстве было тихо и спокойно. Ничто не предвещало беды, если не считать таковое излишнее ко мне внимание. Как жаль, что у меня нет женской способности рода создавать иллюзии с теней. Я бы изменил внешность. Бросив развлекать министерских работников, вернулся к себе. Приемный ожидал. Мьор Эрдженбраский, заместитель или бывший заместитель военного министра. По его суровому лицу было невозможно понять, по семейным или служебным делам ко мне явился будущий глава рода Эрдженбраских. Я с тоской подумал об отчетах, которые отложил ради бессмысленной прогулки по министерству, и отложу еще раз ради того, чтобы, вероятно, послушать о единстве лоров, в борьбе против неудобных законов запоздалое сожаление что не выяснил судьбу служащих по министерствам эрдж брасских щекоткой скользнула вдоль позвоночника и заглохла по какому вопросу не слишком любезно уточнил я по вопросу государственной важности поставляли в министерстве всяких скрипя сердцем открыл дверь и пропустил миора в кабинет Сразу устроился за столом, стараясь придать разговору как можно более деловой тон. «Садитесь», — мотнув головой, Мьер скептически меня оглядел, словно тоже примирялся на мое место, хотя ему для этого нужно похоронить нынешнего главу рода Садора, а я уже не против, чтобы этот змеюшник изничтожал сам себя. Кажется, нам обороноспособности Алвери это не скажется. Я слушаю. Нарушил я тягостное молчание. Равар, не буду ходить вокруг да около. В обмен на то, что ты покинешь столицу на пару дней, я предлагаю ведущий пакет акций в пятом Алверском золотом руднике Черундии, а также земли и титул суверенного лора Галардии с правом переноса источника магии на континент. Моей брови предательски поползли вверх. Ты предлагаешь Усмехнувшись, Мьор сыто прищурился. — Мои друзья предлагают. После отказа от таких предложений долго не живут. Я сцепил пальцы, украдкой концентрируя в них силу. Но Мьор, похоже, не думал нападать. Эта самоуверенность нервировала. Что они там устроили? Продались галлардцам с потрохами? — А что получишь ты? — вежливо уточнил я. Вновь усмехнувшись, Мьор повел плечами. «Конечно, пока титул голвардского суверенного Длора я получить не могу, но в перспективе...» Он улыбнулся. «Ты тоже понимаешь, титул Длора Алвери теряет свою привлекательность!» На этот раз долго смотрел я, гася кипевший внутри гнев, четко с расстановкой велел. «Убирайся вон, сопляк!» Мьер в полтора раза старше меня, но его внезапно, попершая из всех щелей самолюбование, достойно взорвавшегося подростка. Краснее Мьер значимо повторил. «Предлагаю всерьез обдумать это предложение». «Что вы намерены делать?» «Ты богат, но скоро этого будет недостаточно. Куда важнее окажется покровительство...» «Что вы задумали?» Вскочив, я распалил вокруг Мьора черное пламя моей магии. «Все ясно!» — улыбнулся Мьор и исчез. Я остался один на один с ревущим пламенем и недоумением. Это реальное предложение или безумная шутка Титаларда? Это точно его иллюзия, только он мог создать образ, который я не отличу от настоящего. Но чего он хотел добиться? Тревога нарастала. Я вышел из-за стола, оглянулся на пачку отчетов, важные письма. Кажется, я не ими должен заниматься, а защищать императора. Его охрана против нескольких глав родов не поможет. Но и свои непосредственные обязанности исполнять надо. Закинув письмо в верхнюю папку, я сгреб отчеты и развернулся к двери. Та распахнулась. Титаларт влетел. Внутрь и закрыл ее, придавил спиной. «Уступи!» Настоящий иллюзия. хорошие иллюзии можно и открытие-закрытие двери имитировать. «Что вы затеяли?» Спросил я. «Зачем это все?» «Равар, ты не понимаешь!» «Ты повторяешься. Пойми, я уже обещал!» «Что?» «Помощь, конечно же!» Он тряхнул дрожащими руками. «Ты не понимаешь, я проиграл все, даже дом!» — Есть в нашей системе что-то неправильное, раз она позволяет таким конченным идиотам принимать участие в управлении страной. — Магическое обязательство подписывал? — спросил я. — Не в этом дело! — отмахнулся Титаларт, фактически признавшись, что тоже умеет обходить магический контракт. — Если не выполню обязательство, мне конец. — Ты глава рода? — Я должен главам рода! Свалив папки на столешницу, я кивнул на стул. — Садись и рассказывай. Равер — Равер! Титаларт подался вперед. — Я обещал, что ты не помешаешь. — Что вы собираетесь делать с императором? — Равер, у него нет наследников, только принцесса, магия! Опять все упиралось в убитого принца. В проклятый день, когда отец не справился с обязанностями и оперся ладонью на стол, Селясь погасить вспыхнувшую в кончиках пальцев силу. Вероятно, магия правящей династии изменится, только и всего. Это не смертельно. — Престол получит чужак! Пожирая безумным взглядом, Титаларт развел руками. — Династия сменится! Какая разница, произойдет это сейчас или позже? — А ты в самом деле не понимаешь, в чем разница? — тихо спросил я. Потупив взгляд, Титаларт опустил руки на колени. И молчал, молчал, молчал. Я раздраженно хлопнул по столу ладонью. Титаларт дернулся, но взгляд не поднял. Равер, подумай о нас, о стране. Я о ней и думаю. Мы прекратим войну. Титаларт, наконец, посмотрел на меня. Одним махом закончим все. И превратите Алверию в колонию. Ты понимаешь, что приток ресурсов уменьшится. Людям повысят налоги. Их нужды не будут учитывать. Ведь они для галардского трона чужие. Мало кто может переехать на континент без ущерба. Там большинство станут нищими. И я просто не знаю, как жить без своей империи, без поста, без утомительной суеты. Но этого я, конечно, не сказал. Глаза Титаларда расширялись. Неужели проникся? — Какая разница? — спросил он. — Глоры останутся Глорами. Избранных возвысят сразу, остальные, если не будут упрямиться, сохранят привилегии. Ладонь который опирался на стол, я стиснул кулак и на кулак оперся. Титалард прав, в войнах положение Длоров самое незыблемое. Для нас, если сдастся, все кончается небольшим понижением влияния и доходов, а если пристроишься к новой власти, то их увеличение. Вступая в должность, я клялся блюсти интересы простых людей Алвери. Глухо напомнил я. Ты прекратишь войну, ценой многолетней, а то и пожизненной кабалы. Но не нам же ее платить. Простые люди тупые, ленивые, от рождения склонны к преступлениям. Дополнительная работа пойдет им на пользу, а мы, мы избранные, наша кровь священна, наше право вести людей... в стойло, которое мы считаем лучшим. Титалард выразил основу основ нашего мировоззрения. Это с детства вдалбливалось и Длором, и обычным людям. Это породило фразу «Я всего лишь простой человек», которой отговаривались преступники. Но в подвале дома Титаларда не лежали разрушенные кристаллы источников. Он не знал, что мы — все же двуногие животные, что и простые люди». Только наши предки умудрились похитить магию. Интересно, какое мировоззрение в мире Лены? Равер, ты ошибаешься. Я постучал костяшками кулака по столу. Абсолютно неправ. Мы не избранные, мы ничем не лучше людей, которыми ты хочешь откупиться. Что? Ситалард вскочил. К его бледным щекам прихлынула кровь. Как ты смеешь равнять нас, Длоров, с этими... «С этим скотом! Да ты! Ты их видел? Статистику читал? Воры, убийцы, бездельники, бродяги, вот они кто! Они даже письму не могут выучиться! У многих нет выбора, им некогда получать образование. Хочешь сказать, что у нас в стране невозможно заработать на жизнь честным трудом? «Возможно», — сдержанно кивнул я. «Не будь они от природы ленивые, склонны к преступлениям, они бы заработали Но они предпочитают воровать, убивать, насиловать. Я треснул кулаком по столу. Глоры тоже это делают. Титаларт хватанул ртом воздух. Я знаю, процедил я, чему учат на мироустройстве в учебных заведениях. Знаю, что говорят в храмах, но неужели ты не замечаешь, что мы точно такие же? Сколько ты украл из казны? Простым людям? Выделяется слишком много средств, а они по праву принадлежат Длорам. Сколько взяток ты принял? Это благодарность за хорошую службу. Сколько простолюдинок изнасиловано в домах Длоров? Какое насилие? — фыркнул Титаларт. Они должны радоваться, когда мы обращаем на них внимание. Хотелось кричать, но я лишь прерывисто вздохнул. титалард смотрел на меня во все глаза, медленно заговорил. — — Где ты заразился нелепыми идеями равенства? — Как? — Ты ведь... — Титаларт потряс пальцем. — Знаю. Это все недостаток образования. Это твои сдачи экзаменов экстерном вместо обучения со своими. Впитывание правильного понимания жизни. Или ты в Чирундии этими идеями заразился? — Да, именно в Чирундии я впервые понял, что простые люди тоже испытывают боль, радость, голод, страх, любовь. И что кровь у них такого же красного цвета, как у нас, Длоров?» Титаларт подскочил. «Это очень вредная идея Представляешь, если их воспримут простолюдины? Вдруг они возомнят себя равными нам, Длорам? Если ты веришь, что мы избранные и все такое, почему испугался? Если мы в своем праве, нам ничего не угрожает, разве нет?» Подумав, Титаларт направился к двери. ты сумасшедший, с тобой бессмысленно разговаривать. Перед ним взвела стена черного пламени. — А ты молодец! — складывая руки за спиной, Титаларт развернулся. Не поддался на провокацию. — Какая жалость! и Я надеялся сдать тебя императору за мнимую измену и получить должность. Я стиснул зубы. Великолепное объяснение разговору, за который Его можно было посадить. Титаларт слегка улыбался, и только страх в глазах да по вискам капли пота выдавали его страшное напряжение. — Это не проверка, — отчеканил я. — Ну что а ты! Самое, что ни на есть! Настоящая проверка! Развел руками титаларт и исчез. Иллюзионист проклятый! Черное пламя осело и растворилось в узорах ковра. Снова я подхватил папки с отчетами, Теперь меня не остановит ни один жаждущий общение Длор. — Я к императору! — на ходу бросил секретарю. У того скрипнул стул. — Министр Длор! Захлопнутая дверь приемной отрезала его голос. Сделав несколько шагов по пустому, сумрачному коридору, я остановился. Министерство пронизывали звуки, как всякое здание, наполненное людьми, но вместо привычного гула голосов больше шелестели тяжелые шаги. Чужеродность звуков настораживала. Я быстро пошел к запасной лестнице, прислушивался. На кончиках свисавшей руки теплилась магия, готовая выплеснуться заклинанием тлена. Меня не останавливали. Шорохи шагов заглушил разделивший нас этаж. Я пересек пустой холл. Мурашки окутали тело. Ползал по спине холодок. Толкнув плечом входную дверь, я вышел... на обдуваемое ветром крыльцо. Пряди заметались, ударили по лицу. Привычным движением я мотнул головой, отбрасывая их. Площадь перед министерством выглядела обычно. Вроде никакой угрозы. И все же, спустившись с крыльца, я направился к каретам. Меня окружило огромное светящееся кольцо, выжигая тени. Пелена иллюзии спала, открыв вооруженных солдат в серых мундирах Министерства иностранных дел. Их начальник, Длор Бахаранджа Авелодри, стоял напротив меня. Чуть в стороне щурился военный министр Алвер. Рядом с ним напряженно застыл его заместитель Мьор Эрдженбраски. За его спиной прятался Титалард. Среди солдат скрывались Длоры из разных семей, державшие меня на прицеле зачарованных ружей. И самое гадкое, Хоббл нирландийский, столь настоятельно советовавший отдохнуть подальше от столицы, тоже был здесь. В руке его темнела папка. Глаза жгло светом, я моргнул, но этим моментом уязвимости для выстрела не воспользовались. Значит, есть возможность договориться. Кашлянув, Хоббл раскрыл папку и уткнулся в нее. Лор Равер в Лорлиндорский, вы задержаны по подозрению в убийстве Ллора Аума Какики и Верония в Лорлиндорского, Лорки Кордоли в Лорлиндорской и троих подозреваемых в убийстве Ллора Какики простолюдинов. Вы обвиняетесь в организации взрыва в доме на Приозерной улице с целью убийства Ллора Валентина Бабантийского, его супруги Ллора Вериндера и других. почтенных представителей семейств». Все, кроме Хоббла, следили за мной. Солдаты обливались потом. Похоже, знали, что мое родовое заклинание «смерть» плоти действует на расстоянии. Я холодно спросил, на каком основании меня обвиняют. Хоббл перевернул страницу. «В развалинах дома на Приозерной улице обнаружена черунская шкатулка с черепами». — Шкатулка, в которой мне передали женский родовой браслет, забыл ее в патентном бюро, но сейчас я ничего не сказал. — Вдруг уберут его главу, одного из двух свидетелей того, что со шкатулкой я расставался? Или глава патентного бюро сам ее им передал? Хоббл продолжил отстраненным тоном. — Она опознана несколькими длорами, как дар вам, на ней защитные чары вашей родовой магии. Внутри обнаружены личные документы Длора какики заемные векселя на крупные суммы. Щурясь, я старался удержать выжатые ярким светом слезы. Во время осмотра дома Длора какики я находился в его личном кабинете. Почему бы не считать, что я их украл? Почему сразу убийство? Есть основания полагать, что Длор какики вас шантажировал. Ощущение холода усилилось. пальцы впились в папки с отчетами, но голос звучал спокойно. Чем? Вы использовали свое положение для незаконного преследования, создания экономических и политических препятствий некоторым глорам, в том числе Веронию Влорлендорскому, в результате чего они практически лишили своего частного капитала. Также вы в обход закона помогли получать пособие служебные места и земельные наделы простолюдинам, служившим под вашим началом в Чарунди. Я же действовал осторожно. Для расследования убийства Длора Кокики вы наняли экспертом Длора Лавентина Бабантийского, вашего друга, и не подпускали к месту преступления иных экспертов, пока не закончили свои манипуляции». Вы заключили контракт с Длором Лавентином не как посредник императора, а контракт службы лично вам, чтобы скрыть улики, изобличающие ваше участие в убийстве. Переворачивая страницу, Хоббл облизнул пересохшие губы. В доме на Приозерной вы попытались избавиться от него и улик. Не добившись успеха, публично использовали на месте преступления заклинание тлена, «Желая скрыть отпечатки своей магии в доме, также на месте преступления выискали искали шестеренку, ее обнаружили в вашей карете, на ней следы вашей магии и химических веществ, использованных при взрыве. Этих измышлений недостаточно для ареста», — заметил я. «У вас нет алиби», — добавил Мьор Эджин Браски, в свету казавшийся размытым пятном. Сдерживая порыв, тереть глаза, я пожал плечами. У многих нет талиби на это время. Как же горели от яркого света глаза. Йор Эдженбраски не отступал. Но только вы можете незаметно переместиться из одного места в другое. Титалар тоже может. Не поднимая глаз, Хоббл перевернул страницу. Три дня назад вы насильно увели Длора Эоланда в Лорлендорского, чтобы избавиться от его супруги Длорки Кардолии. Примечательно, что она убита так же, как ваша четвертая жена, выстрелом в грудь. — Это ни о чем не говорит, — вынужденно закрыв глаза, чеканил я. На раскаленных до алого веках вспыхнули и смешались два образа — Кордолия и Нейзолинда. Маленькие ранки пулевых отверстий над сердцем. — Как и ваша четвертая жена Нейзолинда, Длорка Кордолия не отличалась супружеской верностью, — холодно произнес Авелодри. — Мы склонны полагать, что таким способом вы пытались освободить кузена и свой род от негодной жены. Его жена — его личное дело. Я пытался разглядеть лицо Авелодри в мареве света и навернувшихся слез. — Вы силы его увезли, пользуясь служебным положением, незаконно удерживали в тюрьме. Продолжал Авелодри с тылым голосом, точно зачитывал отчет. окончив с Лоркой Кардолией, вывезли Эоланды из тюрьмы и, возможно, убили, как вашего дядю Длора Верония. До меня наконец дошло. Глаза широко распахнулись, ресницы ресниц рвались слезы и заскользили по щекам. Я снова прищурился. А Велодри равнодушно сказал. «Приятно видеть на вашем лице эти свидетельства раскаяния. Жаль, оно не вернет мертвых». «Вы прекрасно понимаете». рокучущим от негодова голосом произнес я что мне не в чем раскаиваться уж не в перечисленных преступлениях точно хобл продолжай велел авелодри снова кашлянув тот монотонно зачитал обручальное кольцо от лорки кордоли снять которое мог только представитель вашего рода обнаружено в вашем кабинете что с веронием глухо спросил я в голове не укладывалось что дядя мертв Он казался неистребимым, как ночной кошмар. И вдруг, может, они ошиблись? Вы избили своего дядю на улице возле вашего дома. Позже увезли его в черной карете, где и умертвили ударом кинжала в сердце. Их послушать, так я любитель убивать. Вы заплатили извозчику, чтобы он избавился от трупа, но он обратился в полицию. Странно закончил хобл Все слишком быстро. Я с дядей недавно разошелся. Извозчику нужно время, чтобы решиться обратиться в полицию. Там достучаться. Нужен высокопоставленный чиновник, чтобы запустить дело, в котором подозреваемый министр. Нужно время на осмотр места и допрос свидетелей. а лорры не любители поболтать с полицией. Это дело расследовано и доведено до ареста. Подозреваемого неправдоподобно быстро. Но если извозчик просто человек, и хоббл своей магии убедил его, что от тела дядя пытался избавиться я, никто не докажет обратное. Отдохнувшим за ночь разумом я пробежался по обрывкам замутненных усталостью воспоминаний. Пусть твердых улик мало, а в моем случае тверже лишь поимка с поличным, ведь благодаря теням я могу без свидетелей попадать из одного места в другое. Но все красиво ложится в общую картину. Убил шантажиста, избавился от свидетеля, убрал неверную женщину из моего рода, заколол ненавистного дядю. Блестящая ловушка. Хоббл еще говорил, я не слышал, прикидывая, успею ли выскочить из круга света и нырнуть в тень, прежде чем меня накроет выстрелами и магией. Слишком много пуль. Если не убивать солдат, круг света наверняка... последуют за мной, так что я рискую не найти тени. А теталарт может отвлечь иллюзиями, подменить врагов образами. Краем уха, уловив обвинение в том, что, воспользовавшись положением министра, я убрал подозреваемых в убийстве Кокики, чтобы они не поведали о сговоре со мной. Я оторвался от тщетных поисков способа побега. «Что вы хотите?» Сквозь жгучий свет я взглянул на Авелодри, инстинктивно чувствуя в нем организатора этого представления. «Задержать себя для проведения полноценного расследования», — Авелодри не шевелился. «Чтобы ты не мог влиять на свидетелей. Разумная предосторожность, не правда ли? Ты бы сам так поступил на нашем месте, Длор Влорлендорский». Они по-прежнему считали меня за своего, поэтому решили на время запереть, а не пустить пулю в лоб или отравить. Но эта щепетильность не вязалась с убийствами Длоров. То ли они просто воспользовались случаем меня обвинить, то ли собрались избавиться в камере, мол, не выдержав позора, безумный Длор Равер Влорлендорский покончил с собой, расправа в стиле дворцовых интриг прошлого века. «Вы согласны пойти с нами?» — спросил Хоббл. Еще раз прикинув возможности к бегству, нет. Со столькими глорами, в числе которых иллюзионисты, маг света, я не совладаю. И кивнул Да. Авелодри отступил в сторону. За ним и остальные открыли дорогу к каретам и телеге, гладкой, без единого выступа, который мог бы породить тень. С одной стороны, иного способа доставить меня в тюрьму в круге света не было, а с другой — Все правдоподобнее, казалось, версия не выдержал позора. От беспокойства уже тошнило. Потирая браслет, я прошлась по чердаку. Он выглядел странно, без пылинок в лучах света. Но в волшебном доме пыли не водилось. Я снова подошла к окну. По залитой вечерним солнцем дороге маршировали солдаты в серых мундирах. Начищенные пуговицы, пряжки и ружья тускло блестели. Сердце учащенно заколотилось. Солдаты остановились у ворот, переговорили с полицейскими. Старший из серомундирных вручил им бумагу. С минут ушло чтение. Полицейские кивнули и... Побрели прочь то и дело, оглядываясь на окна. Солдаты в сером окружали дом. — У хозяина неприятности, — тихо произнес привратный дух. Но это простые люди, и я их не пущу. Не пускать их в дом я и сама могла, прижав ладони к стеклу, прошептала. Какие неприятности? Он задержан, но не переживайте, это ненадолго. Почему ты в этом уверен? Хозяин пользуется безоговорочным доверием императора. Гордо уверил превратный дух. Что бы ни случилось, император будет на его стороне. Столетия назад, во времена куда более активных и кровавых интриг, для главы каждого рода была создана тюремная камера, позволявшая усмирить его вид магии. Камеру для вларлендорских, два на два метра, вся гладкая, ровная, с желобком для отходов в полу, собрали из кирпичей редчайшего светящегося алхимического камня. Мягкое сияние начисто сжирало тени. Задыхаясь в царстве вечного света, я метался между стен. Неведенье убивала Пока меня везли по улицам, как закоренелого преступника. Императора могли убить? Могли убивать сейчас. А я здесь бездействовал. Нет, они не нападут в открытую днем, — утешал себя. Не захотят порочить свои имена, да и галлардская правящая семья вряд ли станет создавать такой прецедент. Это напугает соседние монархии и может спровоцировать попытки от них избавиться. Нет, скорее все сделают тихо. Свалят потом на каких-нибудь черунцев или на несчастный случай. Щелкнул замок, в открытую дверь шагнула, закутанная в серая фигура, стряхнулась седовласой головы плащ. Император, щурясь от яркого после темных коридоров света, смотрел на меня. «Говорят, ты люто ненавидишь меня за гибель отца. Даже убить собирался. А может, они решили уничтожить императорскую семью и обвинить в этом меня, якобы сбежавшего из тюрьмы, для этого и опорочили перед всеми? Или хотят убить императора прямо здесь, в этом замкнутом подземелье, сейчас?»